Возвращаясь в отель, Линна уже не обращала никакого внимания на великолепие Венеции. Она сидела в такси, слепо уставившись вперед. Все ее мысли и чувства были заняты палаццо Кафаворита, а больше всего ее владельцем. «Я ненавижу этого человека», — заявила тогда Джоанна, скорчившись как будто прося защиты на подоконнике в библиотеке Вернхолла, ее дома в Суссексе. Я, должно быть, была безумна, когда выходила за него замуж, продолжала она уже безразлично, зажигая сигарету от окурка предыдущей. Он никогда не любил меня. Я вообще сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь любил какую-нибудь женщину. Он не способен на любовь. Это было в начале года, когда на голых деревьях только начинали набухать почки, а холодный мартовский ветер хлестал по ветвям. Линнет, выздоравливая после операции на голосовых связках, которая разбила ее надежды на будущее, она не собиралась рисковать, выходя на холод, но после душераздирающего звонка отвернувшейся Джоанны Она закуталась потеплее, взяла машину родителей и поехала к подруге. О, Джоанна, воскликнула Лина, вспоминая сияющую девушку, которая отправилась в Италию семь лет назад. Как чудесно, как в сказке. Вы, конечно, до сих пор влюблены друг в друга. Сказка всегда остается сказкой, грустно заметила Джоанна. Я не требую, чтобы ты все поняла, мышка. Ты не была замужем и до сих пор заблуждаешься по поводу мужчин. Кроме того, у тебя все по-другому. Тебя ждет впереди блестящая карьера. Теперь не ждет, — напомнила ей Линнет, улыбнувшись тому, что Джоанна вспомнила ее детское прозвище, которое сама и дала младшей девочке. — Что? Ах, да! Мама говорила о твоей... Об... Э, но ты поправишься и сможешь все продолжить, не так ли? Линнет покачала головой в ответ на предположение Джоанны, что все ее проблемы так просто решатся. Ей было запрещено петь целый год. И кто знает, какой вред это принесет ее голосу. Или, может быть, голос останется тем же. и... Предложит ли маэстро Донетти ей место среди своих учеников? Все это было не так просто. Но Джоанна не понимала этого ничего. Она была очень далека от музыки и оперного пения. Важнее было то, что ее брак, похоже, не стал счастливым. Линнет не хотелось огорчать Джоанну своими собственными проблемами. Она не за этим приехала. «Я как-нибудь справлюсь», — сказала она твердо. «Но что с тобой? Что ты собираешься делать?» «Господь знает», — уныло сказала Джоанна, одним глотком выпив порцию виски. Через три недели она погибла. В день похорон стоял ужасающий холод, и доктора категорически запретили Лин отъехать поэтому она не присутствовала на погребении в фамильном склепе Вернхолла. Но позже она поехала туда вместе с теми, кто присутствовал на похоронах, чтобы отдать дань уважения. — Где муж Джоанны? — шепотом спросила она у леди Верн, разыскивая глазами среди людей загадочного итальянца. Леди Верн неодобрительно покачала головой. Он появился ненадолго во время службы и присутствовал на погребении. «Больше не остался», — сказала она натянута. «Представляешь, он даже не привез ребенка. Что ни говори, она должна жить с нами. Она ведь наполовину англичанка, но он не хочет и слышать об этом. Говорит, что она должна оставаться в своем доме. Может быть, она навестит нас, когда будет старше. Я склонна поспорить с этим. Но, ты знаешь, надо узнать, сможем ли мы оформить опекунство. Линнет не удивилась. Леди Верн всегда была решительной женщиной, любившей все делать по-своему. — Я понимаю ваши чувства. Но это будет трудно, ведь он ее отец. — Ха! — надменно отклонила возражение «Леди Верн, вы видели, что он придумал?» Она показала Линнет маленькое объявление в журнале. «Приглашает кого-то присматривать за моей внучкой!» Линнет пробормотала какие-то слова утешения и скрылась. Она побаивалась Леди Верн со времен своего детства. Тогда она и познакомилась с Джоанной. Несмотря на то, что Джоанна была на несколько лет старше, она охотно одаривала своим вниманием Линнет, а в ответ получала обожание младшей девочки. Джоанна обладала красотой и беспечным нравом. Она плавала, как рыба, танцевала, как фея, ездила верхом, как амазонка. Она все делала хорошо и без усилий. Линнад была тогда тонким бледным ребенком, которому хорошо подходило прозвище «мышка». Она никогда не понимала, почему Джоанна возилась с ней, но была благодарна ей за это. В ней самой не было никакого блеска, пока позже не раскрылась в полной мере красота ее голоса. Тогда за Джоанной ухаживал Руперт Мортон семья которого владела большой фермой по соседству. Их везде видели вместе, и все были уверены, что они поженятся. Этого не случилось. Внезапно Линнет показала, что это было как гром среди ясного неба. Джоанна вышла замуж за итальянского аристократа, чья родословная была полна знаменитостей. Он был завидной партией но Джоанна как-то сумела поймать его в своей сети. «Лучше бы, Джо, выйти замуж за меня», — сказал Руперт Линнет на похоронах. «Я понимал ее. Это было бы лучше». Линнет нечего было ему ответить. Честно говоря, она не ожидала его здесь увидеть. Его семья переехала через год или два После того, как Джоанна вышла замуж, и с тех пор Линнет его не видела. Она полагала, что они с Джоанной потеряли связь, но, тем не менее, он появился, бледный и печальный. Возвращаясь домой из Вернхолла, она вспомнила об объявлении, которое ей показывала леди Верн, и тогда ей впервые пришла в голову эта идея. Ей хотелось понять, что же произошло, что этот ужасный человек сделал с ее любимой Джоанной. И вот появился способ выяснить это. Она ответила на объявление, дав свой лондонский адрес. Девушки, с которыми она жила, когда занималась в Королевском музыкальном колледже, пересылали ей почту. Таким образом, ей удалось скрыть, что она из тех же мест, что и Джоанна. Она не давала мечтам уносить себя слишком далеко. Должно быть, найдется много молодых женщин, готовых использовать возможность провести некоторое время в Италии, пожить в итальянском дворце. Так на что же ей надеяться? Но пришел вызов, к которому был приложен авиабилет, и бронь на место в отеле, так что обратной дороги не было. Она сама выбрала этот путь и должна пройти его до конца, куда бы он ее ни привел. И вот она здесь, смотрит из окна отеля, как бьются волны Большого канала, на купола Санта-Марии Делла Салуте, пламенеющие на фоне голубого неба, и отражающийся в такой же голубой воде. Теперь надо принимать решение. Самым простым было бы сказать Максу Дианджеле, что по размышлению она решила отклонить его предложение, а затем вернуться в Англию. Но ей так хотелось выяснить причину трагедии Джоанны. Но сможет ли она что-нибудь узнать, живя в «Ка-фаворите»? Макс — очаровательный, своевольный, беспринципный негодяй, у которого от рождения было и так слишком много всего, а он ожидает еще большего. Быть преданным и любящим мужем не его удел. Линнет возненавидела его задолго до того, как увидела. Но действительность оказалась намного сложнее. Он испугал ее. Он принадлежал к совершенно другому миру, миру богатства, влияния, роскоши, который был ей совершенно незнаком. Ей было страшно вступить туда, в его королевство, которым он управлял так самонадеянно. Она боялась стать узницей, кафаворитой. «Я не могу сделать этого», — произнесла она вслух в тишине своей комнаты. — Да, верно, она скажет ему вечером, что ей очень жаль, но она не может принять его предложение. — Трусиха! — возразил ей внутренний голос. И Линна должна была признать, что это правда. С тяжелым сердцем она начала собираться на встречу с Максом Дианджели. Калле Валорезо. Одна из многочисленных узеньких улочек, сбегающих к Большому каналу. И бар Гарри был в самом ее конце, совсем рядом с пристанью, где причаливали гондолы и вапоретти, высаживающие пассажиров. Майский вечер был ясным и теплым, и Лина решила прогуляться от отеля до бара пешком. Изящные, элегантные венецианцы. Высыпали на вечерние улицы, рестораны и бары были переполнены, магазины все еще открыты, столики на террасах быстро заполнялись, между ними сновали официанты, ловко удерживая подносы. Бар Гарри оказался вовсе не таким, каким его представляла Линнет. Это был не совсем обычный иностранный бар. Здесь не было столиков снаружи, Лишь одна дверь, а стекла в окнах были наполовину непроницаемыми, так что снаружи невозможно было увидеть, кто сидит внутри. Линнет глубоко вздохнула, толкнула дверь и вошла в помещение, которое, казалось, мало изменилось с тех пор, как в далекие тридцатые бар посещал великий американский писатель. В зале, отделанном деревянными панелями, было прохладно. Строгие официанты в белых куртках немногословны. Все посетители хорошо одеты. Макс сидел не один за угловым столиком у окна. Потрясающе привлекательная молодая женщина с длинными блестящими черными волосами, заплетенными в косу и огромными удлиненными глазами янтарного цвета на гладком смуглом лице, Оживленно рассказывала ему какую-то длинную историю, а он с полуулыбкой слушал. Ее рука, сверкающая кольцами, отдыхала на его рукаве. Они вместе засмеялись, когда она кончила говорить. Сеньорина. Возле Линнет незаметно возник официант. Сознавая, что выглядит неловко и неуверенно, она замешкалась у двери. Но ей не хотелось подходить к Максу когда он, очевидно, наслаждался общением с другой. Сколько часов он провел здесь с такими женщинами, будучи женатым на Джоанне? В ней снова поднялась волна злости. «Я...» Она не знала, что сказать или сделать, но в этот момент Макс поднял глаза и заметил ее. Она увидела, что он что-то говорит черноволосой женщине, которая в ответ на его слова улыбнулась, потом наклонилась вперед и быстро поцеловала его в щеку, прежде чем встать и присоединиться к группе людей, сидящих за другим столом. Он поднялся и подошел к Линнет быстро, но легко и без суеты. «Давно вы стоите здесь?» «Вам следовало подойти», — сказал он, провожая ее к столу. — Вы были слишком заняты, — ответила она жестко, присаживаясь на край стула. — О, здесь всегда встречаешь знакомых, — объяснил он. — Это обычная вещь. Он взглянул на официанта, который в ожидании стоял рядом. — Два аперитива Гарри, пожалуйста, — заказал он, не спрашивая Линна, что она желает. — Вы всегда так делаете? — спросила она. — Делаю что? Он взглянул на нее удивленно, но не обеспокоенно. «Решаете за людей, которых не знаете, с чьими вкусами не знакомы. У женщин, может быть, свое собственное мнение. Мы живем не в средние века». Серые глаза Линат, обычно холодные, гневно сверкали, а ее бледная кожа стала ярче от возмущения, а не от смущения. Что страшного в том, что она высказывает свое мнение. Она не собирается работать у него, поэтому нет никакого смысла быть дипломатичной». Он с юмором воспринимал ее слова, что только увеличивало ее раздражение. «Какой характер у такого миниатюрного существа, которое, казалось бы, может унести ветром?» — спокойно ответил он. «Но последуйте моему совету». И приберегите пыл для другого случая. Я просто заказал вам то, что, как венецианец, считаю, должно вам понравиться. И это вряд ли заслуживает заточения в темницу. Линнет сердито посмотрела на него, открыла было рот, потом закрыла и прикусила губу. Она хотела воспользоваться случаем, чтобы осадить его» а вместо этого он поставил ее на место. Она ненавидела его как никогда. Его трезвый ум, его кажущиеся ленивыми голубые глаза, неприякаемую властность его поведения. Ненавидела все. Принесли напитки, хорошо охлажденные, рубинового цвета. Только глоток. «Это крепкое», — предупредил он, как будто она была ребенком. Линнат подавила гнев и взяла себя в руки. Она сделала глоток и сказала, э, «По-моему, джин и красный вермут». Он поднял брови и наклонил голову в знак согласия. «Или вы большой знаток, или у вас хорошо развито чувство вкуса». Она слегка улыбнулась. «Если это вас интересует, «Мои родители содержат загородный отель. Я не новичок в составлении коктейлей». «Понятно. А где это находится?» «В Сусаксе». Это вырвалось совершенно случайно. Просто она перестала контролировать себя. Теперь это не имело никакого значения. Но она поняла, как было бы трудно работать у него и постоянно следить за своей речью. Он слишком наблюдателен, чтобы не сделать выводов, если она все время будет проговариваться. «Моя жена была из Сусакса, Но я плохо знаю эту часть Англии», — сказал он. «Мы никогда там вместе не были. Обстоятельства не позволяли покидать континент». «Бьюсь об заклад». «Что позволяли?» — мрачно подумала Линнет. И он упоминает об этом равнодушно. «Я сама не жила там долгое время. Я училась музыке в Лондоне», — пояснила она, удивляясь, скоро ли она сможет сообщить ему о своем решении исчезнуть. Чем дольше она оставалась рядом с ним, тем больше он приводил ее в замешательство. Так или иначе, она понимала, что долго будет помнить этого человека. Она могла его ненавидеть, и она ненавидела, но он произвел на нее неизгладимое впечатление. Она никогда не встречала никого, кто был бы на него похож. «Вы уже ели?» — неожиданно спросил он. «Нет», — ответила она, отвлекаясь от своих мрачных мыслей. «Я так и предполагал. Здесь никто не ужинает так рано». Так что я рискну заказать для вас еще раз местный деликатес. Это блюдо готовится из теста. Тесто нравится всем, так что я буду застрахован от обвинений в шовинизме или в чем-то еще. В его голосе послышалась издевка, и Линат стала неловко. «Нет, правда, я могу поесть в отеле», — начала была она, чувствуя себя неудобно от того, что он заказывает ей еду, тогда как она собирается отклонить его предложение. Но это было глупо, ведь счет в отеле оплачивал тоже он, ее угнетала и раздражала его простота, но еще больше его мужественность, ей хотелось уйти. Но было слишком поздно, он уже подозвал официанта, тот записал заказ и исчез. Ее бегство откладывалось, по крайней мере, на время, нужное для того, чтобы приготовить и съесть блюдо. Ей ничего не оставалось, как смириться с овладевшим ею чувством неловкости. «Косима постоянно говорит о вас», — заметил он, все время повторяет, «когда снова придет Линна? Линат задержала дыхание. И, «И что? Что вы ей ответили?» — спросила она, запинаясь. «А как вы думаете, что я принесу вас домой, празднично упакованную и перевязанную розовой ленточкой?» «Это не ответ на вопрос», — кисло подумала она. Но его слова прозвучали так, как будто она должна была понять их суть. Макс Дианджели рассчитывал... Получить то, что хотел. Официант принес им макароны с соусом из ветчины и сыра и графин с охлажденным белым вином. Все было просто и превосходно. И Линет не могла не признать, что ей все нравится. «Косима ребенок, который может дать любовь и привязанность, но не сразу и не каждому», — рассуждал Макс. «Я думаю, что вы поживете у нас две недели как гости, а в конце этого срока сами решите, останетесь или нет». «Вы, вероятно, считаете, само собой разумеющимся, что я останусь», — резко ответила Элинат. Он пожал плечами. «Почему нет? В данный момент вы птичка без песни. Но здесь, в Италии, вы будете окружены музыкой и красотой». Косима сейчас нуждается в человеке, похожем на вас. Может быть, и вы в ней нуждаетесь? Он не знает, что говорит. Это невозможно. Ее любовь к Кэсси происходит из того факта, что она была дочерью Джоанны. А он же не мог этого знать. Но это было правдой. Если она сейчас уйдет, встанет на путь трусливого бегства, она навсегда оборвет нить в свое детство. И вместо того, чтобы сказать то, что она собиралась, Лина спокойно ответила. — Хорошо, сеньор. — Две недели. Певчая птичка попала в позолоченную клетку, подумала она печально. Даже сейчас, не понимая, почему она переменила свое решение и согласилась жить под одной крышей с этим человеком, которого не любила и которому не доверяла, «Конечно, ради Кэсси, — убеждала она себя, — ради моей дружбы с ее матерью. Но как бы она ни объясняла это, Максимилиана Дианджели заставила ее сделать то, чему противился ее инстинкт самосохранения. И хотя бы поэтому он казался страшным. Линнет должна была обосноваться в Кафаворите на следующий день. Но, цепляясь за свою независимость, Линнет настаивала на том, чтобы поехать домой за вещами и личными принадлежностями. — Пустая трата времени, — нетерпеливо возразил он. — Я приехала без вещей, — твердо сказала она. — Я не могу так жить целых две недели. — И для этого вы собираетесь возвращаться в Англию? В Венеции полно магазинов и во всех лучших для меня открыт счет. Позволить ему обеспечить ее гардеробом? Решительно нет. Она отлично представляла дорогие магазины, где он был постоянным покупателем. — Я не могу так поступить, — спокойно возразила она. — Почему? — изумился он. — Вы не будете мне ничем обязаны, если боитесь именно этого. «Если же вся проблема в деньгах, я думаю, что билет на самолет в Англию не дешевле, чем затрата на покупки, не так ли?» «Да, это так», — согласилась она. «Но я хочу привезти свои собственные вещи, сеньор, и я сама оплачу авиабилет». «Вздор!» — он презрительно взмахнул рукой. «Кроме того, раз вы собираетесь жить в моем доме, или остановиться в нем как гости, вы должны перестать называть меня сеньор. Макс, не будет стоить вам больших усилий. Линат сглотнула. — Нет, думаю, что нет, — неохотно ответила она, хотя боялась, что его имя застрянет у нее в горле. Так называют друзей. Сложно обращаться по имени к человеку, к которому испытываешь глубокую, жгучую, скрытую ненависть. Нужно быть очень хорошей актрисой, чтобы суметь скрывать свои чувства долгое время». Он настоял на том, чтобы проводить ее до отеля. Но прежде чем они покинули бар, Лена заметила, что он махнул рукой темноволосой женщине, с которой разговаривал, когда она пришла. Лен подозревала, что он вернется сюда, как только избавится от нее. Может быть, они заранее договорились о встрече? Она не совсем понимала, почему она испытывает чувство вины за то, что отвлекает его от интересной личной жизни.